Глава 11. В гости к сказке. Сперва Всеслав рассказывал про свои впечатления и про полыхнувшую лютую злобу на датчан и про еще более ярую к византийцам. Вековечные интриганы теряли свои власти величия, а теперь под крестом и книгой делали все, чтобы вернуть их. Но ведь такого не бывает. Вспомнился и вдруг очень своевременно пронесся перед нашими с князем взорами образ речки за деревней что умело течь в разные стороны. Были такие и в памяти все всеслава, что в половодье меняли направление. Но время таких вольностей не допускало, а хитрые и опытные греки все равно настойчиво старались войти в ту же реку. Дед, отец и учитель Юрии в один голос твердили князю, «В твоей земле твоя сила, ни в золоте, ни в серебре, в землях и людях, что живут на ней. Не мешаем жить, будут мир и покой». Помоги им, будут мир, покой и достаток. До тех самых пор, пока не явится толпа, решившая, что богам не стоило давать тебе ни этой земли, ни люда над ней, ни власти над ними. Всеслав чувствовал мощь и силу, авторитет, по-моему говоря, неведомого пока буревое и ощутимо опасался его. Волф, которого признавал более могучим сам дед Яр, До сегодняшнего дня непререкаемая и недостижимая величина в части странного и непознанного, доносившую волю боговщего отцам и дедам бойцов княжьей дружины, представлялся ему Кощей, древним ведуном, способным одним словом убить человека. Образы из полоцких, киевских и новгородских сказаний показывали гордых статных старцев с седыми косовыми и бородами до колен, которых слушались не только звери и птицы, но даже облака, ветер, и само солнце. Люди, веками и тысячелетиями хранившие и оберегавшую традицию, веру предков, вполне соответствовали ей, костистые, когтистые, с вечно суровыми лицами, синими или серыми глазами, что могли сыпать искры и метать молнии, белее и полыхая из-под скустистых бровей. С некоторым даже недоверием спрашивал князь, что за детскую игру со словами до да вопросами я затеял перед рассказом домны и очень удивился моим простым объяснением. Альтернативные ответы, возможность выбрать одно из предложенных понятий в сжатый промежуток времени, один из стародавних приемов, какими пользовались сперва те самые жрецы, потом священники, а потом и всякие психологи душезнаи, так безразмерно расплодившиеся в моем времени. Не игнорировали этот способ и особисты, безопасники-чекисты и милиционеры из лучших. Мозг, которому поставлено задание найти первую ассоциацию и не отведено на это много времени, не успевает найти лучших, по его мнению, ответов, оправданий или маскирующих вариантов. И поэтому выдает правду. Так давно и прочно позабытую в моем времени, когда на любой вопрос считалось допустимым и даже достойным отвечать туманно или путано, после долгого многозначительного раздумья. Судя по болезненно откровенному рассказу «Исповеди Домны», Сработал приемы сейчас. И выводы мои всеслава удивили не меньше, чем меня его страшные старые сказки. Вождь здешних староверов явно отличался сильной и несгибаемой волей. Без нее до таких лет, когда правнучек замуж выдают. Просто не дожить. Светыч был в медицине, ну уж в травах-то точно. Та самая воля и уверенность давали возможность, если неполноценно гипнотизировать собеседника, то уж по меньшей мере быстро и решительно убеждать его в своей правоте. Тут с княжьими выводами расхождений не было. Как не было и мистики в моих рассуждениях старого хирурга, реалиста и циника. Выбор, сделанный между рыбалкой и охотой, говорил о возможной склонности к более долгому планированию, к размышлениям. И о том, что волк, скорее всего, может похвастаться завидным терпением, в его возрасте, впрочем, свойственным многим. Тут к месту, кажется, пришелся анекдот про двух быков, старого и молодого, и про то, что ни в коем случае не следовало спешить, спускаясь с горы. все Всеслав хохотал до слез, а потом вспомнил случай, когда почти дословно те же самые слова звучали в одной из ладских деревушек, взятых дружиной на меч. Там горячего после боя летя совершенно так же увещевал вечно невозмутимый здоровяк Ждан. Мед, особенно сотовый, выдавал, пожалуй, предсказуемую близость к природе, к истокам и характерное для стариков предвзятое отношение ко всему новому. Тоже без сюрпризов. Та пауза, что возникла при выборе между обычным и волчьим солнышком, могла свидетельствовать о том, что к деду относились как к непостижимой тайне, опасной загадке и могучей темной силе. А выбор между водой и пламенем говорил о том, что силы твои много, и проверять ее лучше не стоило, потому что, выбирая между смертью и позором, Буревой, как, пожалуй, и большинство его неведомых пока союзников, без сомнений отметали позор. Помнится, в далеком послевоенном детстве, в дальнем гарнизоне на берегу озера с забавным названием «Ханка», старый особист рассказывал нам, детям, о культуре и истории вероятного противника — японцев. Много было, по его мнению, глупого и забавного у них узкоглазых коротышек, Но об их презрении к смерти И о том, что честь не ставили превыше всего Святой майор говорил вполне уважительно Довелось встречаться с теми, кто шел на смерть За дело жизни и чести Как все слова водружина тогда перед Южным Богом. Такие люди способны на несопоставимо большее То, что между луком и мечом а Вернее, прадедовской сетирой, боевым топором Домно выбрала меч Лишь подтверждало эти мои выкладки Прямой, могучий, опытный старик, терпеливый хищник, не боявшийся смерти в силу убеждений и просто по возрасту, да к тому же, вероятно, способный к гипнозу. Сильный и опасный противник или завидный соратник. И только от нашего разговора зависело то, кого мы встретим в той корчме неподалеку от древней Аскольдовой могилы по дороге к Печерской обители. Всеслав слушал внимательно, иногда просил что-то пояснить про гипноз, например. Самоопределение, сон, он понимал, владея греческим. То, что бывают люди, способные навязать свою волю, погружая собеседника в странную полудрему, тоже открытием для него не стало. Зато стало для меня, потому что этим искусством князь и сам владел, и был, по словам деда Яра, не последним из учеников. Для него это было просто одним из навыков, как стрельба из лука о лошади или смертельная пляска с двумя мечами. Не самый распространенный, но вполне обычный и привычный. Воспитание и обучение княжичей непременно включало в себя и навыки общения с толпами, и умение приличной личной беседе с глазу на глаз быть более убедительным, чем собеседник. Многое в этом древнем прошлом удивляло меня, скептика и материалиста, надо признать. Хоть и было вполне объяснимым. К утру мы сошлись на том, как именно поедем, и как будем строить беседу с древним Волхом. И именно сошлись, без споров и дискуссий, будто и вправду были одним и тем же человеком, который столкнулся с новой задачей, обдумал и решил ее, привычно взяв на себя ответственность за принятое решение. По утру за столом встретились тем же составом. Князь с сыновьями, сотники и детка яр по лавкам, да уже привычная, как лучина, лавка или притолока, дом рядом. Она жестами и мимикой умудрялась управлять девками и парнями, что подносили кушанья. Да так ловко, но чисто сотник в бою. Гнат доложил утром, что за столовой снова бегала ночью в тот проулок, только на этот раз оттуда вылетел не топырь, а не пустельга Говорил он об этом вроде бы спокойно, но смотрел на фигуристую красавицу сегодня по-другому, как на ядовитую змею. Может, и красивая, но одно лишнее движение и голову далой. Говорили его глаза. Домно делала вид, что не замечала. Что буревой говорит? спросил Всеслав у ней, когда закончили есть, а после ее отчитываться все заседатели. И отметил, что баба вздрогнула. Никак и в заправду чародей ты, княже, медленно спросила она в ответ. Женщины часто так делают. На один простой вопрос отвечает несколькими, да как бы не посложнее. То ли время выгадывают. Или проверяют вопрошающего как-то и зачем-то. Я за свою долгую жизнь отчаялся понять их логику. — Мы в угадайку потом поиграем, — произнес князь. Вроде бы совершенно спокойно, но вздрогнула в этот раз не только тайная завстоловой. Я и сам в свое время так делал. Лицо спокойное, доброе даже, если не уставшее. Голос ровный. Только сильнее обычного ровный. И глаза при этом такие цепкие да зябкие, будто другого лица приделанные. Очень хорошо работало. В случае с князем же получилось еще лучше. Опыт и навыки у него очень удачно дополняли мои, потому и эффекта было больше. Прости, батюшка-князь. Думно склонилась до пола, а распрямившись, говорила почти так же, как сотники до нее. Четко и по делу. Прадед порадовался, что не стал ты со встречей до да разговором тянуть. К обеду будет ждать тебя в корчме. Игра твоя в два вопроса позабавила его, смеялся от души. Ладно. Гнат, вели не седлать. Трех хороших. Третьего подарками на ВИЧ. Оружия доброго. брони на пяток человек. Таких, чтоб подогнать по телу, легко было. Думно, что лучше, еда или серебро? Снова повернулся к ней Всеслав. Серебро на еду сменять проще, чем наоборот, приди нужда. Не поднимая глаз, отозвалась та. «Глебка, пуд серебра найдем ли?» Младший вскинулся, услышав свое имя. «Найдем, княже. Может, лучше золотом. место меньше займет», — предложил он. «Ну, нам не за пазухой тащить, конь дотянет. Давай-ка пополам. На полпуда серебра злато найди». «Да приметного ничего не клади. Мало ли, сколько глаз вещицы те видела, пока они в изяславовых сундуках не застряли. Придет человек к меня ли?» А тот стражу крикнет. «Суета поднимется ненужная», — добавил князь, согласившись с сыном. «Четыре коня тогда, княже, уточнил рысь. Волк же троих в гости звал. Три коня гнат. Одного подарим вместе с тем, что нагрузим». А Буревой просил не более двух душ с собой брать. «Так и будет», — ответил Всеслав. Народ на улицах, даже на дальней окраине, ломал шапки один вперед другого. Босяки-мальчишки разносили вести о приближении самого чародея князя своей водой Люди выскакивали из ворот, махали с высоких крылец, кричали здравиться. До отворотки с дороги по высокому Днепровскому берегу к Аскольдовой могиле нас провожали ребята-рыси. Сколько их было, наверное, он один и знал. На виду ехало шестеро, и двое из них немой сваром. Судя по их глазам, бывший абсолютно не в восторге от того, что придется оставить нас с тяжело груженным разным добром дорогим конем шагать дальше через рощину на берегу одних. «Что расскажешь, дружище? обратился князь к хмурому Гнату, что не сводил глаз с придорожных кустов, хотя видел и слышал, казалось, вообще все вокруг. «Что лучше было бы нам сюда с парой дюжин моих поехать, а то и с полусотней?» — без охоты отозвался он. Продолжая сканировать лесополосу, И добавил, «От самого города ведут красиво, умело, с пониманием. Я бы в этом перелесочке сотни-три притаил бы в легкую. Так что, если дерево падать начнет, или я махну свистну, сразу падай», напомнил он инструктаж перед поездкой. Конь его шагал на полкорпуса перед моим с левой стороны, а водя нашего грузового такси, красавца Каурова, навиченного как верблюд, были накинуты на луки княжьего седла. Образ верблюда Всеслав, помолчав, прокомментировал так. «Бедная кобыла, за что с ней так? Чьи ведут?» Настороженность Руси передалась и нам. «Пойди, знай, Слав. Троих византийских еще в городе попросили задержаться. Двоих развернули уже на берегу. А сколько у них тут вдоль Днепра кукушек по деревьям рассажено? Одним богам известно. Те, кто издали глядел, неприметно, вернее всего, буревоевы, Как и те, кто сейчас на нас смотрит. С одной стороны, поступок был довольно опрометчивым, с богатой поклажей вдвоем через вес к неизвестному волху. Да, кроме того, расшевелив перед этим болото, в котором привычно жили и кормились киевские элиты что от бизнеса, что от власти, что от религии. Но Всеслав, будто нутром чуял, что встреча эта нужна и важна, и польза от нее будет значительно больше чем от болтовни Георгия или даже работы Антония. В Его чутье я верил полностью, как своему. Хотя почему как? В прошлый раз во сне, вспоминая наши с ним жизни, особенно те случаи, когда смерть подбиралась непозволительно близко, мы пришли к общему выводу. В сложных и опасных ситуациях нас будто бы соединяло, сближало какими-то неведомыми силами. Поэтому пули и ножи миновали врача, а стрелы и яды не брали князя-воина. Объяснений этому у меня предсказуемо не было. Всеслав привычно валил все на волю богов. Оставалось надеяться, что ни эти, так скажем, повышенные способности к выживанию, ни особо острое чутье на опасность и, наоборот, на выгоду, не покинут нас теперь, когда две судьбы и две жизни не разделяло тысячелетия. Но, судя по той истории с Йоргеном, надеяться можно было вполне оправдано. Деревья на дорогу не валились, не выскакивали навстречу лохматые заросшие типы в обрывках кольчука или кожаных безрукавках с мордами вымазанными сажей. Не свистели, щелкали стрелы тетивы, не проваливалась под ногами коней земля через изъям остро заточенными колиями. Скучно ехали, прямо скажем, и недолго. Буквально за вторым поворотом, к которому рысь подъехал первым, принюхался зачем-то и лишь после махнул мне двигаться следом, Показался не то хуторок малый, не то постоялый двор большой. Несколько построек, что будто грибы выросли на опушке дубовой рощицы, в которую окончательно превратился в смешанный лес, по которому мы ехали, выглядели старыми, но вполне ухоженными. Судя по звукам, на подворье имелись куры, гуси, свиньи и корова, или даже несколько. Лошади, если и были, наверное, стояли молча. В открытые ворота тоже первым зашел шагом коленями управляя своим гнедым гнат. И остановился, не дойдя до середины небольшого двора. В самой высокой и просторной постройке, наверное, и бывшей то самой обещанной кочмой, открылась со скрипом дверь из толстых плах, и на небольшое крыльцо выбрался боку мужик. Он-то как раз был в кожаной безрукавке, которая, пожалуй, была бы прилично великовата даже нашему Ждану, по сравнению с которым мы с Русью выглядели еще плавато. Великан носил бороду по грудь, и широкими они были обе, что грудь, что борода. Волосы на голове начинали растихажиться сразу над бровями. Из густых зарослей на русых с заметной, особенно в бороде, проседью смотрели глубоко посаженные глаза, и торчал чуть съехавший вправо нос. Где, как, кто и чем таково сломал здоровяку, даже думать не хотелось. «Кого там принесло?» Голос был вполне под стать фигуре. Гнатов конь, ни одну и ни две битвы прошедшие и ученый, как дрессированная собака, не присел чудом, лишь переступив пару раз копытами, будто ставя ноги пошире, как при сильном встречном ветре. «Здрав будь, мил человек!» Хрипловатая речь рыси на многих обычно производила впечатление довольно тяжкое, но этот и брови не повел. Или повел, но под шерстью видно не было. «Великий князь Всеслав Бречеславович сотоварищи условился здесь с буревоем перевериться. Не ошиблись мы местом?» «А товарищи его, это ты, да вон тот мерин? уточнил громило с усмешкой. «Или оскалом? Понятно, в бороде не было. Но, кажется, тот атлант, что погнул ему нос, сломал и челюсть. Двигалась она необычно, да и звук у шипящих был специфический. «Я ближний князя, наречен гнатом». Люди прозвали рысью. Друг говорил спокойно и руки держал на виду. Жизненный опыт, разный, очень разный, подсказывал ему, когда, с кем и как стоило вести или не вести разговора. Почти всегда на княжьей памяти верно. И на этот раз, видимо, тоже. Слыхал я прогнато рысь, с интересом смотрел великан, спускаясь с трех жалобно скрипнувших ступенек и выпрямляясь по весь рост становясь едва ли не вровень с нами, сидевшими на конях. Про Немигу, если не урод, говорят, что это ты, ближника из-за словового фонкумичника из лагеря умыкнул. Было ли? Было дело. Будто поняв что-то важное, Гнат махнул мне приглашающе, а сам перекинул ногу через высокую луку седла, словно за столом повернувшись к соседу, продолжая разговор. «Он сперва-то не хотел с нами идти?» А потом как пошел, как пошел, не остановишь. Вперед нас, почитай, прибежал. Ну, он сроду бегать не умел, ходил и то медленно. Не то гонор мешал, не то еще что. Уже явно улыбаясь, продолжил великан. Я тем временем подъехал и остановил своего сиевого бурана вровень с гнатовым булатом. Что-то еще навряд ли мешало. Нечем там было хвастаться фонке, Доверительно, как другу, поведал рысь. И оба заржали, едва не напугав коней. Фомя Мечник был начальником охраны Изяслава. Той ночью, когда жутко выла сама земля и лес вокруг, пугая да икоты дружину Ярославичей, а из-под снега в чистом поле начинали лететь смертоносные стрелы, да с разных сторон, Гнат и его ребята в очередной раз отличились. Когда люто в десяток провожил подснежные ходы для яновых стрелков, Рысь с пятеркой отъявленных злодеев отправился дальше. Они умудрились протащить высокие щиты и держали их над собой, да так что несколько раз дружины буквально шагали по их головам. Были бы на переднем краю конные, точно провалились бы, как и вся та их афера. Но конные были позади, возле леса, и на крыльях фалангов, и диверсия удалась. Поэтому, когда в одну сторону с криками скакали и бежали, бросая шатры, ратники и в другую под снегом пробирались шесть нетопырей с большим тюком, развязывая которые передо мной, рысь сиял весенним солнышком, улыбаясь так широко, что белая глина, намазанная густо на лицо поверх гусиного жира, трескалась и отваливалась кусками. А в тюке лежал оглушенный и связанный фомат, несколько минут назад провалившийся под землю прямо на глазах своих десятников. Вой и адский хохот, раздавшийся из-под снега, что донесла до них метель, помешали броситься на выручку даже самым преданным из них. Они рванули к шатру великого князя, чтобы доложить, что мечника прибрал в преисподнюю сам сатана, и обеспечить охрану Изислава в надеждах возглавить ее, как станет спокойнее, раз уж луковый нечистый освободил вакансию. «Я — Гарасим», — прогудил отменявший могучий мужичина, протягивая ладони размером, наверное, с медвежью лапу. Большую медвежью лапу. Мы с рысью спешились, и вправду оказавшись ростом по грудь этому богатырю. А я вдруг вспомнил, как еще в студенческие годы один приятель с Малороссией рассказывал, что у них медведи зовут величают не как у нас Михайлами, а как раз Горасимами и Потапычами. Что ж... Одного взгляда на этого дядю было вполне достаточно для объяснения. Или, горасим это от гора. «Здрав, будь, княже!» — склонил таки голову он, отведя, хоть и на миг, свои желто-корие треугольные глаза от моих серо-зеленых. «И тебе поздорову, горасим пожал я протянутую ладонь. «Хотя тут вопрос, конечно, кто кому пожал. Одну его лапу я бы своими двумя, кажется, не обхватил бы». «Не припоздали мы?» А ну, как батька Буревой скажет, домой повертать. Мол, стол простыл, хозяева спать до весны завалились. Почему-то казалось, что встреча высоких сторон прошла вполне успешно, и не грех было и пошутить. В самую пору, княжа, как раз кабанчик доходит. За мной ступайте, гости дорогие. Головы берегите, низка дверь-то. Гостеприимно гудя, горасим боком пролезал в дверь, куда мы с Гнатом могли зайти и подбоченець. Рысь хмуро глядел на притолку, от которой до его головы было на ладонь слишком свободного места. Еще один всход, ступени на пять и два поворота в синях шли молча. За широкой спиной, что плыла впереди на стучий чуть поскрипывая кожаной безрукавкой до да сапогами, тоже кожаными, ладными. Старший над ближней дружиной тайного волхва одет был справно, дорого, но функционально. Память всеслава отмечала и такие мелочи как и то, что на этом постоялом дворе можно было положить едва ли не сотню при неумелом поспешном штурме, и никак не меньше половины при умелом. Пожалуй, Игнатова сотню десятка другого не досчиталось бы, а в ней-то уж на что мастера были отборные. Судя по лицу рысию у которого будто бы все зубы заболели разом, он думал о том же самом, оглядывая узкие прорубы бойницы вдоль всего коридора Хитрые, на разной высоте, да под разными углами устроенные. Там за стенами были люди, и у них были луки, а на тетивах наложенные стрелы. И князь с другом были совершенно уверены в том, что не дрожала ни одна стрела, ни тетива, ни руки, что держали их. Чувство было точно-точно таким же, как у меня в том ущелье, когда душманские пули распороли на мне форму во многих местах велел все слава под ливнем крылатой смерти, что наслало торкого воинства. И это был не страх».